Глава 9. Титан. Над Афалиной висела ночь. Мощные прожектора освещали снежные наносы под ногами. Ветер завывал, разгоняя и с шумом обрушивая волны оберег. Зима тихо прошептал Николай, ощущая, как в лицо бьются мелкие снежинки. Он на секунду зажмурился, вдыхая свежий морозный ветер, ощущая, как холод неспешно окутывает тело, заставляя его мелко подрагивать. Отряд двинулся вперед, по колено утопая в сугробах, скопившихся под стенами базы. Только сейчас, будучи снаружи, бывший охранник смог по-настоящему оценить размеры научной станции. Четыре огромных здания комплекса по углам квадрата, а в центре пятое, из которого они и вышли. Административный корпус был намного больше остальных блоков, возвышаясь над ними на два уровня. Серо-белый бетон, окутанный трубами, проводами, антеннами и какими-то приборами. На крыше установлены четыре исполинские антенны. Одна локаторная и три в виде решеток, устремляющиеся куда-то вверх. Трубы и тросы гудели на ветру, звенели металлическими частями. «Фига!» – присвистнул Николай, осматриваясь. «Это мы где вообще?» «Северная земля!» Поднимая воротник, отозвался капитан, всматриваясь в темноту за пределами света от прожекторов. «Остров Комсомолец!» «Фига!» Снова удивился парень и поспешил за отрядом, который двинулся по направлению к северному блоку, стоявшему на самом берегу океана. Они погрузились в три небольшие военные лодки, и те, взрывев двигателями, понеслись навстречу волнам. Расталкивая корпусами мелкие льдинки И огибая более крупные Больше похожие уже на натуральные айсберги Курсовые фонари прыгали вверх и вниз В такт самим лодкам Когда они поднимались или опускались Перекатываясь через спины высоких волн «Шторма будет!» Цокнул языком сидящий рядом с Николаем паренек Чьи раскосые глаза, видневшиеся в прорези маски Особые акценты смуглой кожа, Выдавали в нем то ли якута, то ли саама «Сильная, однако, шторма!» «Да уж», — буркнул капитан, собственноручно управляя впереди идущим катером. «Штормы нам еще не хватало». Лодки понемногу удалялись от берега, приближаясь к огромному белому лайнеру. Чем ближе они подходили, тем более громадным казался корабль. Минимум десяток надводных палуб, столько же рядов окон кают ниже. А сколько еще места под ватерлинией?» Николай присвистнул, оценивая масштабы гиганта. «Титаник прям!» Подтвердил кто-то его мысли. «Так и есть», — подтвердил капитан. «Титан!» Лайнер шел из Владивостока в Америку. Месячный тур для богатеев. Но как он оказался тут, непонятно. Кому-то в голову пришло создать маршрут, подобный тому, что знаменитый «Титаник» прошел, только в наших реалиях. «Откуда знаешь?» поинтересовался Николай. «Оттуда!» — не стал вдаваться в подробности капитан. «Секретная информация!» «Такая же, как вон те вертолеты, что я вижу на палубе!» Офицер дернул губой. Николай уже несколько минут пытался разглядеть непонятные объекты, стоящие на носу корабля, там, где обычно располагаются площадки для прогулок туристов и бассейны. Сейчас, когда лодка приблизилась на достаточное расстояние, он смог рассмотреть их очертания получше. Три вытянутые формы с характерными палками винтов над собой. «Все понятно», — хмыкнул бывший охранник, скрестив руки на груди. «Выкладывай давай. Не просто так ведь мы сорвались туда, да?» Они сидели в небольшой десантной каюте, объединенной с рубкой. Звуки снаружи лодки сюда почти не проникали, и потому разговор был хорошо слышен всем присутствовавшим. Петров повел лодку вокруг очередного дрейфующего куска льда, ничего не ответив, но вновь заметно дернув губой. Бывший охранник ухмыльнулся. Как же хорошо ему были знакомы подобные ситуации, когда помимо основных задач имеются еще дополнительные, секретные, которые порой даже важнее, чем основные. Их лодка подошла вплотную к борту корабля. Петров скинул чехол с какого-то агрегата, установленного на носу явив миру гарпун быстро приведя его в боевое положение он навел на лайнер и вжав кнопку спуска отправил в полет здоровенную стрелу которая свистнув с гудением увлекла за собой трос и зацепилась где-то на палубе скрывшись за краем перил так удостоверился капитан в прочности троса егоров хватай лестницу цепляй карабины погнали Пристегнув карабин к поясу, один из солдат подхватил какой-то лежащий рядом баул и, кивнув капитану, который уже вновь вернулся за штурвал, коротко перекрестился. Двигатель лодки забухтел, и она пошла прочь от лайнера, натягивая трос, продетый через кольцо на стреле гарпуна. Паренька с баулом быстро потащила наверх, и когда тот достиг края перил, дав сигнал по рации, что он добрался до верха, закинул баул на палубу. Петров перевел лодку на реверс и задним ходом начал вновь сближаться с лайнером. Пока лодка ползла, раскачиваемая на волнах, Егоров разложил баул, закрепил огромную сетку на краях перил и скинул ее вниз, разматывая. «Шустро вы!» — удивился Николай. «А то!» — подмигнул капитан, проверяя свое оружие. «Я когда в Сомали служил, подсмотрел у тамошних пиратов. Видишь? Пригодилось!» «Ага! Ага!» И гарпун, смотрю, за час, да, сварили? «Слушай», — толкнул Петров напарника в бок, — «ты задрал уже со своими намеками. Спрашивай напрямую, если есть что». «Ха, ага», — усмехнулся парень, пробуя на прочность сетку. «Я спрошу, а ты мне скажешь, что это секретная информация. Плавали, знаем». Николай показал большой палец офицеру в качестве символа сарказма и, больше не желая продолжать тему, первым полез наверх. Поднявшись на борт судна, группа разделилась согласно заранее распланированным направлениям. Группа Данила двинулась в сторону рубки. Алексей со своей двинулся сперва с ними, но, дойдя до входа, повел своих людей дальше, на другой борт. По плану, вторая и третья группы должны были обойти корабль с двух сторон, встретившись на корме, и оттуда в таком же составе вновь пройти на нос, уже на следующем уровне, каждая по своей стороне. Потом все повторялось до тех пор, пока не будут проверены все надстройки. «Второй на месте!» Раздалось в гарнитуре, когда Алексей со своими бойцами скрылся за постройками. Ветер гнал холодный морской воздух, от которого в голове шумело, словно от алкоголя. Николай стоял в полный рост, вдыхая свежий воздух и не мог им надышаться. Соленый, холодный, влажный. Совсем не тот, что на Афалине, отфильтрованный сотнями установок, стерильный, какой-то пресный, безвкусный. «Начали!» — прервал медитацию голос капитана, и бывший охранник, вздохнув, двинулся вперед. Они вошли в просторное, захламленное мусором помещение. На полу лежали разбросанные стулья, сорванные картины, разбитая посуда. Фонари, закрепленные на автоматах, заметались по холу, высвечивая темные углы. «Да...» – подумал Николай, прикидывая, с какого расстояния зараженные увидят свет. «Как мотыльки сейчас слетятся!» – недобро озвучил он свою мысль в эфир. Капитан остановился, подумал немного и скомандовал потушить фонари всем, кроме двоих. Выкрутив освещение на минимум, переключившись на красный свет так, что лишь едва-едва что-то можно было разглядеть, бойцы двинулись вперед. Как бы сейчас им пригодились приборы ночного видения, но, увы, подобного снаряжения ни на Афалине, ни на ближайших военных базах не нашлось. Даже банальных глушителей едва-едва хватало, чтобы снабдить всех членов разведотряда. Первый зараженный встретился им на переходе между уровнями. Окровавленный мужчина сидел на полу, вытянув ноги, бездумно глядя в одну точку. Расслышав шаги, он тихо заурчал, повернув голову на звук. «Холодняк!» Раздался голос капитана, и один боец, вынув нож, быстрым движением до да умертвил зараженного. «Медляки!» Тихо прошуршал чей-то голос, и неяркое пятно света осветило лестницу, ведущую на второй этаж. Там, расталкивая мусор, так тихо урча и подвывая, пытались подняться новые зараженные. Видимо, эти были очень старыми, и потому двигались уже не так резво, в отличие от только что заразившихся. Однако каждый боец знал, что стоит такому вот медляку покушать или просто немного раскачаться, так он сразу перейдет в свой боевой режим, и тогда людям придется худо. «Холодняк!» — снова скомандовал капитан, первым устремляясь по лестнице. «Топ, топ, топ!» — раздались быстрые шаги солдат по лестнице. «Хрясь, хрясь, хрясь!» — зашуршала сталь о кости. «Мать!» Оступился кто-то, громко ударившись о перила. «Держи его, держи! Вон там еще один! Сзади смотри! Сзади!» Группа, несмотря на казалось бы изначальную слаженность, как-то быстро потеряла единообразие, рассредоточившись по широкой лестнице. Вот один солдатик пробежал вперед, оставляя за спиной двух ползунов, в надежде, что идущий сзади прикроет его, доберет их. Но идущий сзади не понял маневра товарища и прошел дальше» сосредоточившись на другом зараженном. Вот другой боец бьет в голову зараженного, а второй хватает его за руку, пытаясь прокусить толстую куртку своим слюнявым ртом. Петров, Николай, додовешний паренек Якут, всего трое, как оказалось, из всей группы, имели реальный опыт владения оружием. Молодые срочники, не державшие в руках автомат во время службы, кое-как поднатасканы уже здесь, на Афалине, Встретив, возможно, своих первых зараженных в жизни, как-то быстро начали паниковать. Внезапно в темноте раздался первый хлопок, второй, а за ним и третий. Кто-то из бойцов не выдержал и схватился за оружие. «Балаган!» — плюнул Николай, сдергивая рычащего зараженного от ближайшего к нему бойца. Схватив монстра за руку, он с силой ударил его об стену, отчего у того лопнул череп, и он скатился по стене, пачкая ее темным пятном. Фонари в драке погасли, но бывшему охраннику было достаточно и того полумрака, что он видел своими измененными глазами. «Чавк!» — опустился тяжелый ботинок на голову второго зараженного. «Хрясь!» — поднятый с пола стул, непонятно как оказавшийся на лестнице, проломил голову еще одному. «Бух!» Прошел к следующим, и не церемония схватил за ногу сразу двоих, стянул по ступенькам ниже, освободив из-под тел еще одного военного. «Что за цирк, капитан?» Серьезно спросил Николай, когда последнего зараженного добили прикладом автомата. «Ты школьников набрал в рейд, что ли? Дай сюда!» Отобрал он оружие у паренька, который яростно долбил прикладом по уже мертвому зараженному. «Ты теперь это будешь куртки прижимать?» Указал он на окровавленную пятку приклада. На этот запах сейчас пол корабля сбежится. Иди чисть. Сам вижу. Грубо отозвался Петров, осматривая поле боя. А что я сделаю? Я тебе говорил, у нас военных нормальных мало. Одни срочники желторотые. На такой рейд могли бы и хороших бойцов взять. Бывший охранник брезгливо вернул оружие бойцу, который непонимающе хлопал глазами, осматриваясь по сторонам. Нету хороших полковник, падла, всем более-менее опытным, приказал оставаться на базе. «Ну мне тогда ствол дай, они им все равно пользоваться не умеют». Петров сжал зубы. С одной стороны, он понимал, что парень дело говорит, с такими вояками они далеко не уйдут, тут только двое более-менее стрелять научились и овладели навыками ближнего боя, а остальные лишь из какой дырки пуля вылетит знают. У охранника военный опыт был большой. Но начальство строго запретило выдавать этому существу хоть какое-то оружие. Он смотрелся в стоящий перед ним темный силуэт, раздумывая над нелегкой задачей. В конце концов, здравый смысл и желание жить одержали вверх. Нехотя, он снял пистолет с пояса и протянул его охраннику. «Извини, все, что могу». «Ну, хоть так», — приободрился при ощущении тяжести оружия в руке Николай. «Не боись, не сбегу». Группа построилась, собравшись, и двинули дальше. Где-то над их головами доносилась протяжная клёк клё, -клё говорящая о том, что пришедшие гости не остались без внимания хозяев, и те с распростертыми объятиями ждут, когда же, наконец, гости откроют двери в их гостеприимный дом. Не задерживаясь на этажах, Петров вел группу на самый верхний, откуда можно было попасть на капитанский мостик и центр управления параллельно получая отчеты от двух других групп, корректируя их действия. Они тоже встретились с первыми зараженными, но успешно справились с ними и теперь продолжали свое продвижение вглубь корабля. В двери, ведущие с лестницы в рубку, были заперты, что не могло не радовать. А вот то, что они оказались бронированными, радость эту омрачала. «Ну здорово!» – буркнул капитан, осмотрев преграду. «Через нее не пробиться, не нашумев». «Другой проход есть?» Поинтересовался Николай как-то незаметно даже для себя, по привычке примерив роль второго по значимости командира. Петров пожал плечами красноречиво, ответив напарнику, что может и есть, да кто ж его знает. «Я корабли не строил, может и есть». Они стояли в небольшом тамбуре, стены которого были стеклянными, и откуда открывался отличный вид на океан вокруг. Бывший охранник залюбовался его чернотой, безграничностью и величием. Волны с такой высоты казались совсем малюсенькими, словно круги на воде в луже. Они хаотично накатывали друг на друга, растекаясь, заставляя океан мерцать. Корабль постановал в такт, слегка покачиваясь. Некоторым из бойцов уже стало дурно. Морская болезнь подкралась незаметно. «Может, снаружи обойти?» Николай прислонился лбом к окну, осматриваясь. Вдоль всей стены шли какие-то трубы, встав на которые, наверное, можно было бы пройти дальше и, обойдя дверь, проникнуть в рубку. «Там, смотри!» Он указал пальцем куда-то вперед, но, вспомнив, что офицер не видит в темноте, попросил бойца осветить карниз. «Ты в темноте видишь?» Нахмурился офицер, строго глядя на напарника. Тот отмахнулся, мол, потом... «Если по этому карнизу пройти, можно на мостик попасть. А оттуда уже, наверное, и двери открыть». «А не свалишься?» Задал вопрос офицер, уже предполагая, кто именно пойдет по этому мосту смерти. «Да не должен», – почесал затылок бывший охранник. «Веревкой обвяжусь, да пойду. Тут метров десять всего». «Хорошо», – кивнул старшей группы и прислушался к рации. Вторая группа сообщает, что нашли следы настоящей бойни, десятки трупов, Мертвяки постарались. Жуть. Донесся чей-то голос с лестницы. Ладно, кивнул офицер. Поехали. На удивление карниз оказался довольно прочным, и преодолеть десяток метров по нему не составило никакого труда. Трубы скрипели и гудели, но легко удерживали вес идущего по ним человека. Скользкое, мокрое стекло покрылось льдом, и потому держаться за него было хоть сложно, но все же возможно. Это, наверное, было вообще единственной трудностью в процессе обхода двери. Окно, в которое Николай вышел, открылось без проблем. Ветер хоть и дул довольно сильно, но не угрожал скинуть его вниз, и даже слегка покачивающийся корабль не смог помешать бывшему охраннику добраться до цели. Николай прошел по карнизу, расстреляв окно на другом его конце, забрался в коридор. С другой стороны двери имелась панель управления, разобравшись с которой, он довольно быстро смог разблокировать двери. «Тут электричество есть!» — осмотрелся он, когда двери открылись. «Сейчас посмотрим». Закинул капитан оружие за спину и подошел к экранам. «Так, радар работает. Вот эта хреновина тоже». Он постучал по стеклу, под которым бегали цифры. «И это работает». Понять бы теперь только, что за приборы. Где тут рули, как переключать скоростя? Ничего похожего на штурвал или рычаги управления в помещении не обнаружилось. В фильмах всегда показывали, как капитан стоит у огромного окна, смотрит в здоровенный бинокль и крутит штурвал, или какие-то другие ручки туда-сюда передвигает, указывая на полный вперед или малый назад. Но на «Титане» ничего подобного не оказалось. Как этим управлять? Почесал переносицу капитан, смешно пропихнув палец в дырку для глаз на маске. Тут без бутылки не разберешься. Он осмотрел комнату, напичканную компьютерами и различной техникой. «Ладно, уходим», — наконец-то решил он. «Тут специалист нужен. Главное, что тут все работает, вроде бы, мы выяснили. Надо мужикам помочь остальное осмотреть, да потом сюда все вместе вернемся». «Товарищ капитан!» — раздался встревоженный голос в рации на общем канале. «Во!» — ухмыльнулся, растягивая рот в дьявольской улыбке Николай. «Как в кино! Сейчас скажут, что они нашли что-то странное!» Петров приложил палец к губам, мол, не мешай. Охранник кивнул. Понял, принял, осознал. «У нас тут...» — продолжала рация. «Что-то странное! Контакт! На третьем уровне!» «Встретили большую группу зараженных! Мы в ресторане! Покинуть помещение не можем! Нужна помощь!» «Принял!» — отозвался Петров, быстро посерьезнев. «Сидите тихо! Идем к вам!» «Пусть бутерброды готовят пока!» — съехидничал бывший охранник, расслышав в рации голос Алексея. Капитан показал напарнику кулак, и группа, быстро перестроившись, рванула к лестнице. Спустившись на третий уровень, группа замерла у дверей, вслушиваясь в шум за ней. По звуку было похоже, что там идет настоящая драка. Что-то билось, гремело и падало. Там три четыре десятка, проговорил бывший охранник, вновь ощущая черные лучики света, тянущиеся из-за двери. И есть еще. Он открыл глаза, посмотрел на капитана. Тот раздумывал, закусив губу. Дай сюда! протянул внезапно Николай руку молодому парнишке, который судорожно сглатывал от накатывающей дурноты. Не дожидаясь, пока солдат сообразит, что от него требуют, он отобрал у него автомат, дослал патрон в патронник и встал на изготовку, грозно глядя на еще больше побелевшего солдатика. «Пошли?» Оскалился он, ощущая, как внутри вскипает адреналин перед схваткой. Петров медленно вынул из подсумка на бедре шприц и протянул его напарнику. «Держи. Вдруг пригодится. Чернова на дорожку дала». «Поздравляю». «А шприц откуда?» Бородато пошутил Николай, припоминая анекдот про лесную царевну и меч. Капитан нахмурился, соображая. «Ну, Чернова, говоришь, на дорожку дала. А шприц-то откуда?» Пришлось пояснять. Петров оскалился, наконец-то оценив шутку, и пообещав по возвращению влепить три наряда в очередь за остроумие, качнув головой, потянул ручку двери на себя. Створки раскрылись практически неслышно. А в условиях стоявшего в длинном и широком коридоре гвалте можно было сказать, что это произошло абсолютно тихо. Две фигуры двинулись вперед, мягко перекатываясь с пятки на носок, слегка в присев, прижав ноги плотно друг к другу, работая лишь ступнями и голенью, они словно ледокол в во льдах ворвались в помещение. Раздались первые хлопки. На пол один за другим начали сыпаться зараженные передвигаясь словно сросшиеся сиамские близнецы, постоянно касаясь друг друга локтями или боками, тени словно танцевали среди разразившегося хаоса. Твари, быстро оценив новую угрозу, кинулись сплошной стеной, но сиамские четко знали, что делать. Строй зараженных рассыпался, пытался сбиться снова в один живой организм, но два ствола, работавшие бесперебойно, молотившие, разделяя толпу, не давали тварям подойти ближе. Пустой. Рыкнул Байкал, уходя по кругу под локоть напарника. Он больше не был капитаном безопасности научной базы Афалина, а стал тем самым безбашенным капитаном по кличке Байкал, который кидался в пекло войны и каждый раз выходил из него живым. «Принял!» — коротко отозвался Ланскнехт, с жадностью втягивая носом аромат сгоревшего пороха. Запах смерти и крови будоражил ноздри, пробудив в бывшем охраннике того самого сержанта, который всегда выполнял поставленные задачи, выживая даже в самых смертельных ситуациях. Они изменились, как только встали плечом к плечу. Два профессиональных военных слились в один организм, спастись от которого было практически невозможно. лупил кнехт экономными двойками в район голов, смещаясь вправо, прикрывая напарника, пока тот перезаряжался. «Пустой!» — выдернул он опустевший магазин, также плавно уходя вправо и вниз. «Принял!» — сменил байкал напарника. Глаза капитана хищно сощурились, отмечая наиболее резких из тварей, точно поражая их на бегу. Они продвигались вперед и уже дошли до первого скошенного ряда зараженных. От двери, где укрылся отряд Алексея, оставалось еще метров десять. Коридор в этом месте сужался, и, перейдя от карусели коридорной проходки, напарники сбавили темп. Ланск не В его руках тряся автомат. В нос шибал запах пороха, крови, кишок и смерти. Ах, этот забытый аромат войны. Тело дрожало от нетерпения. Ему хотелось бросить оружие под ноги и кинуться вперед, чтобы рвать и ломать противника голыми руками, упиваться и лично наслаждаться горячими струями крови на руках. Ах, это приятное ощущение слизи под пальцами, когда руки разрывают живот и выдирают оттуда кишки. Ах, как же сладка кровь на языке. Горячая, свежая... Как приятно впиться чешущимися зубами в сырую плоть, жевать это мясо. Бом. Раскатилось в голове. А! Взвыл бывший охранник, чувствуя, как сердце зашлось в диком галопе. Он чуть не прозевал момент, когда Байкал отклонился в сторону сбитый наскочившим откуда-то сверху зараженным. Петров перекатился на бок, сбитый сильным ударом. Зараженный вцепился зубами ему в куртку, не давая воспользоваться автоматом. Насильная лопище опустилась ему на голову и вздернула, словно тряпичную куклу. Зараженный всхрипнул. Шея его хрустнула, переломившись, и он кулем повалился на пол, жадно вращая глазами, искали окровавленную пасть. «Цел!» – протянул руку к нехт. Капитан осмотрел рукав, убедился, что тот не прокушен и поднялся, ухватившись за протянутую ладонь. «Вперед, вояки, херовы!» прикрикнул он на оторопелых парнишек, еще только-только входивших в помещение. Оказывается, вдвоем они ураганом промчались через весь коридор, расстреляв всех, кто не успел скрыться, усеяв пол десятками трупов. Некоторые из зараженных еще, кстати, были живы. Они ползали, кряхтели и рычали, но не представляли угрозы. «Сова, открывай!» ударил прикладом Николай в дверь, осматриваясь. «Медведь пришел!» Жестами капитан погнал нескольких бойцов дальше по коридору. Те прошли до двери, ведущей на точно такую же лестницу, с которой они пришли, и заперли ее. «Открывайте!» Продублировал капитан по рации, проверяя свой магазин. «Полупустой. Один остался. И у меня». Печально осмотрев оружие, ответил Николай. «Хорошая проходочка», — оценил офицер действия напарника. «Да и ты, смотрю, в форме еще!» Ухмыльнулся парень, вытирая пот со лба. «Жарко что-то!» Двери в ресторан открылись, и в проеме показалась голова Алексея. Он просунул автомат, осматриваясь, выходя в коридор. «Вояка!» — тихо ухмыльнулся кнехт. Взгляд старшего второй группы скользнул поговорившему. Он хотел было что-то уже ответить, но, заметив в руках Николая, автомат выпучил глаза — «Он же... Ему же...» «Отставить!» Остановил подчиненного Байкал. «Он свой мужик. Я за него отвечаю». «Уходить надо!» Донесся голос оставшегося дежурить на лестнице бойца без автомата. «Там... Эти бесятся!» Он указал пальцем куда-то наверх, и тут же оттуда прилетел звук выламываемой двери. «Уходим!» Принял решение офицер первым метнувшийся к распахнутой двери. Они не успели. Когда две объединившиеся группы добрались до тамбура, с верхних ступеней к ним уже прыгнули первые зараженные. Паренек, оставшийся без оружия, не сплоховал и вовремя успел прикрыть створки, не дав волне зараженных пробиться в коридор. «Мать!» Выругался Байкал, прижимая плечом дверь, чтобы она не слетела с петель под градом ударов. «Держите!» Несколько бойцов, включая и Николая, подперли створки, которые сразу же заходили ходуном, рискуя развалиться в труху. «Третий! Ответь!» — позвал Данил в рацию. «Третий!» Уже несколько раз они пытались выйти на связь с третьей группой, которая, по идее, должна была двигаться параллельно второй по другому коридору, но те почему-то не отвечали. «Скорее всего, они не успели даже на связь выйти», — обратился Алексей. «Мы и то еле успели спрятаться!» «Спрятаться!» — рыкнул над самым ухом Николай. «Чё тут прятаться? Мы вдвоем тут вычистили все, считай!» Твари снаружи усилили напор, и солдатам пришлось навалиться изо всех сил. «Не удержим!» — простонал кто-то. В дверь ударила тугая волна, да так, что некоторые из удерживающих ее солдат посыпались на пол. Один из них вскочил и бросился впрочь, вместо того, чтобы продолжать удерживать преграду. Створки стали расходиться под напором зараженных. Ноги солдат скользили по окровавленному паркету, сдавая позиции миллиметр за миллиметром. «Стоять!» — рыкнул кнехт. Но молодой парнишка был настолько напуган, что даже не услышал его приказа. Еще один парнишка с пронзительным стоном отпустил дверь. Сделав пару шагов назад и, споткнувшись от чье-то, тело завалился на спину. Тело же это внезапно вцепилось в парню в пальцы. Зараженный, с переломленным позвоночником лежал на полу у стены, тихо порыкивая, но из-за общего шума его никто не услышал. Петров мгновенно среагировал на угрозу. Ударом ноги он оторвал голову зараженного от тела парнишки и выстрелил монстру куда-то в район лба. Бывший человек окончательно затих. А вот парнишка, визжа, набирал децибелы, вскоре грозясь перейти на фальцет. Тихо! схватил его руку и подставил под фонарь капитан. Мать! Тварь успела пожевать два пальца, и теперь они прилично кровоточили. Он кинул быстрый взгляд на державшихся у двери из последних сил бойцов. Створки разошлись уже сантиметров на десять, и сквозь щель к людям уже тянулись руки, ноги и прочие части тел. «Уходим!» — поднял он за шиворот визжащего паренька, направляя автомат на створку. Добив остатки магазина в щель, офицер потащил за собой стонущего паренька. «Ко второй двери!» — кричал он, надеясь, что если не голосом, то хотя бы по рации смог докричаться до бойцов. «Уходите!» — Рыча и роняя крупные капли пота с лба на пол, по слогам выдохнул Николай, едва увернувшись от просвистевших в миллиметре от лица когтей. Бойцы словно ждали этого приказа. Они бросились прочь от двери, которая стала открываться еще быстрее. «А ты что?» – выругался бывший охранник на Алексея, который с рычанием усилил напор. «Уходи! Они не успеют!» – пыхтел блондин, скрипя зубами. «Нужно еще немного времени!» Они держались сколько могли. Казалось, в одно мгновение уложилась целая вечность. Двери не выдержали. Еще за долгое, тягучее, но неотвратимое мгновение до этого Николай ощутил обреченность внутри себя. Он знал, что дверь рухнет именно сейчас. Через это самое липкое мгновение и никогда иначе. Он был в этом уверен. Двери рухнули, и толпа зараженных валилась в помещение одним сплошным клубком. Твари ринулись по коридору в виде убегающих людей, которым уже практически удалось добраться до второй преграды. Это было страшно. Алексей вжался в створку, постаравшись упереть один из ее краев в пол, чтобы не было так больно. Створка давила на грудь, не давая вздохнуть. Твари скакали по ней, словно дикие мустанги. Еще чуть-чуть, и казалось, что она раскрошится в труху, и тогда им точно не сдобровать. Как говорится, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Но пока твари не видели людей, прижатых к полу, они мчались вперед. Он аккуратно сдвигался под ненадежным укрытием в сторону, прочь от основного потока, надеясь суметь достать автомат из-под себя в последний момент, если вдруг его заметят. И вскоре их заметили. Кричащий, воющий и поток иссяк. Существа ударились во вторую дверь в противоположном конце коридора, замедлившись. Одна из них обернулась, уткнувшись в ряд спин своих сородичей, и тут Алексей чихнул. Он не ожидал этого. Вот только что даже и в мыслях такого не было, и вот тяна. воздух сам за одно мгновение покинул легкие и горло и с громким Общи, вырвался из-под створки. Общи! Громогласно раздалось из-под обрушенной двери. Зараженные, набившиеся в коридор, словно кильки в банку, мгновенно развернулись. Не сразу сообразив, откуда звук, они сделали несколько нерешительных шагов в сторону дверного проема в поисках того, кто издал этот сладкий и приятный звук, словно говорящий «Я тут! Идите и съешьте меня!» Николай выругался, оттолкнул от себя обломки двери, в которые в те превратились, и скомандовав Алексею, чтобы тот рвал жопу вниз по лестнице, сам же и подчинился своей команде. Они рванули вниз практически одновременно. Алексей немного замешкался, выбираясь из-под завала. А кнехт потерял пару мгновений на то, чтобы хоть как-то задержать хлынувшую за ними толпу зараженных. Подцепил обломок двери побольше и повернул его так, чтобы тот, словно шлагбаум, перегородил дверной проем. Монстры врезались в преграду, нанизавшись на нее, и сумев сходу преодолеть препятствие. Сзади навалились следующие ряды, создавая затор. Это дало людям пару мгновений. Хрусь все же не выдержал обломок чудовищного напора десятков рычащих тел. На полу завозился живой клубок. Одному из монстров удалось перебраться через гору тела, не вставая, он прямо с низкого старта, сломав декоративные перила, кинулся головой вниз. Первое тело, рыча и барахтаясь в воздухе, обогнало их, когда Алексей только-только протопотал по межэтажному перекрытию, где группа еще в начале штурма встретилась с первыми зараженными. «Клё-клё!» пронеслось сверху и вниз, и Алексей от страха подскочил на месте. Неслись в метре от парня все новые и новые падающие между этажами бывшие люди. «Давай быстрей!» выругался Николай, обогнавший блондина. Алексей вовремя убрал руку с перил, куда тотчас же врезалось изуродованное заразой тело. Оно с хрустом проломило перегородку и, словно изломанный таракан, переставляя вывернутые в суставах руки и ноги спиной вниз с вывернутой головой, попыталось кинуться на солдата. Однако второе тело сородича шмякнулось прямо на него, переломав еще несколько костей таракану. Твари сыпались, словно водопад. Ударяясь о перегородки, перила и ступени, словно куклы закручиваясь в воздухе, непрерывно урча и клокоча. Это было страшно. Кровь, кишки и обломки дерева сыпались дождем. Николай, добежав до середины лестничного проема, уже видя нижний этаж, прыгнул вперед, чтобы преодолеть наваленную живую кучу. Куча, тянущая вверх руки, ноги, глаза и другие части тела, обильно орошенная кровью, стонала и клокотала. Фонарь Алексея плясал где-то за спиной, выхватывая из темноты неприятную картину. Бывший охранник, пользуясь своим изменившимся зрением, не стал ждать замешкавшегося где-то позади чихальщика, думая лишь о том, где бы можно было укрыться от преследователей. Куча на полу росла, и вот уже новые зараженные стали падать не на твердый пол, а на мягкую чавкающую подстилку из сородичей. Вот один из зараженных приземлился практически невредимым, но тут же на него упало еще двое, трое, четверо, один из которых смог вовремя откатиться в сторону. Сильный удар ноги и выкатившийся зараженный, клацнув зубами, замер. Одним прыжком, оттолкнувшись ногой от стены, придавая себе ускорение, Николай обогнул затор и, приземлившись, уйдя в перекат, кинулся дальше. Клё-клё... Неслась из-за спины, заглушая тяжелое дыхание блондина. Добравшись уже до середины коридора, чувствуя, что еще чуть-чуть ему удастся спастись, Николай все же обернулся. Мать! простонал он, разворачиваясь и набирая скорость в обратном направлении. Один из монстров смог ухватить военного за штанину, повалив на пол. Еще двое поломанных зараженных, цепляясь за его одежду, ползли по человеку, стараясь добраться до горла, пока тот отбивался от еще одного. Подскочив, особо не примериваясь, ней пнул голову самого опасного, словно футбольный мяч. От удара она не выдержала, разбилась, расплескав содержимое. Алексей зафырчал, стирая с лица кровь и кашу из мозгов, забарахтался, выдирая ноги из цепких лап. Бывший охранник рывком сдернул горе вояку и толкнул в коридор, придавая тому ускорение. «Туда!» — выкрикнул он, показывая пальцем в сторону открытой двери. «Дверь слева!» — добавил он, понимая, что парень его не видит в темноте. «Стой!» — снова добавил он, видя, что и фонаря-то у Алексея больше нет. Длинным скачком он догнал несущегося по темному коридору парня, схватил за воротник и дернул в сторону. Тот вскрикнул, попытался ударить локтем наугад, уже ничего не соображая, но Николай навалился на него всей массой и, впихнув в небольшой закуток, закрыл за собой двери. Это была подсобка, узкая, тесная, в которой едва удавалось развернуться. Под ногами болтались какие-то ведра, банки, бутылки. Неудачно наступив на деревяшку, Николай зарядил Алексею черенком швабры точно в лоб, от чего тот вскрикнул, неловко повернулся, зарядив себе еще и другой шваброй. «Тихо! Замри!» – прикрикнул Николай, видя, как из расквашенного носа парня потекла черная жижа. Осмотревшись, он кое-как смог носком ботинка расчистить завалы под ногами. При полном отсутствии света его зрение работало не так хорошо, но все же он смог кое-что рассмотреть. Хмыкнув тому, что на здоровенном лайнере, где должны были отдыхать богатеи, уборщики использовали обыкновенные дешевые деревянные швабры вместо крутых моющих пылесосов, он ощупал себя». Шприц, который капитан дал ему перед самой атакой наверху, все еще был при нем и невредим. Помоги, ка! – прошипел парень, упираясь плечом в зашатавшуюся под ударами десятка лап дверь. Мне надо укол сделать. Что? Не понял Алексей на ощупь, пытавшийся одной рукой обследовать закуток. Двери, говорю, держи. Выломают. Мне стимулятор вколоть надо. Поменявшись местами, кнех через голову стянул куртку, скинул китель. Сжав и разжав кулак, попытался отыскать вену на руке. Не тут-то было. Побоявшись промахнуться, приставил иглу к мышце. Это в фильмах каждый второй умеет делать укол прямо в вену. А в жизни на это нужно или дикое везение, которое уже должно было подходить к концу, судя по хрустящим на дверях петлях, или иметь соответствующий опыт. Укол в вену, как показывала практика, доносил стимулятор быстрее. Но парень все же решил не мудрить. Поршень ввел препарат в мышцу. Опустев, шприц упал на пол. Несколько раз сильно вздохнув, разминая руки, плечи и спину, чтобы сердце начало качать кровь еще быстрее, он принялся ждать эффекта. В голове зашумело примерно через минуту, заломило зубы, в висках запульсировала кровь. Мышцы медленно, нехотя стали нагреваться а в груди поселилось чувство, словно кто-то пытался вырвать грудную клетку, подвесив тело на крюки. Когда мышцы ног начали сами по себе напрягаться, двери в подсобку уже ходили ходуном, грозя открыться от любого следующего удара. «Сейчас!» – прохрипел Алексей. «Отпущу!» «Держать!» – рычал бывший охранник, чувствуя, как тело с каждой секундой наконец-то начинает наливаться богатырской силой. «Ох и Чернова! Ай да молодец! Такую жижу забодяжила!» Дверь вновь вздрогнула и стала медленно открываться под напором зараженных. Алексей повалился на пол, упираясь ногами в стену, удерживая спиной свою последнюю защиту. Николай еще сильнее навалился на створку, ощущая, как она поддается. В глазах стало темнеть. Он зажмурился вот-вот, ожидая момента, когда в голове взорвется сверхновая, раскрасив все объекты в поле зрения в яркие краски. Бабам! Наконец-то очнулся звонарь, возвести фламящихся в подсобку тварей о том, что он наконец-то проснулся. Николай выдохнул, ощущая, что вошел в боевой режим. Оскалился. Очередная капелька пота сорвалась с носа, почти замерев в падении, говоря о том, что тело его окончательно готово к бою. «Отпускай!» Через тягучее время прохрипел бывший охранник, отступая от двери. Он видел вытаращенные в ужасе глаза сокамерника, тянущиеся в дверной проем скрюченные окровавленные пальцы, глаза существ из злых, превращающихся в удивленные, а затем наливающиеся страхом. Не став дожидаться, он сам дернул дверь, слыша, как на полу сдавленно хрюкнул Алексей, сдвигаемый мощным рывком к самой стене. «А вот и я!» — рыкнул он оторопелым тварям, которые дернулись назад. Капитан и его группа едва успела прикрыть двери, как в них врезался тугой поток зараженных. «Кнехт!» — позвал он по рации, видя, что друга нигде нет. «Колян, прием! Рация шипела, скрипела, кряхтела, но не отзывалась. Попытавшись вызвать напарника снова, он опять не получил никакого ответа. «Закрываем двери!» Начал командовать офицер, отбирая у ближайшего бойца автоматные рожки из-под сумков. «Вторую дверь тоже заприте!» Офицер указал на дверь, идущую в другой коридор, по которому ушла третья группа, пропавшая и не выходящая на связь. Ближайший боец кинулся к ней, дернул ручку. «Заперто?» – удивленно отозвался он. Капитан задумчиво осмотрелся. «Нужно уходить вниз на палубу! Здесь у нас мало шансов!» Откуда-то сверху раздался звук выбиваемой двери, а вслед за этим – клекот, возвестивший о том, что зараженные выбрались из заточения. «Быстро! Быстро!» – замахал капитан фонарем, и группа, не успев даже передохнуть, тяжело дыша вновь кинулась вниз. Выбравшись на палубу, Петров повел группу в носовую часть лайнера, где остались стоять на воде их лодки. Нужно было срочно уходить с этого проклятого корабля. Клё-клё-клё неслось отовсюду, смешиваясь с завыванием ветра. Впереди показались несколько темных теней, которые, увидев людей, радостно кинулись к ним. Экономными, одиночными выстрелами военные расстреляли набегавших и перебегавших через их трупы. Двинулись дальше. Где-то вверху раздался звук разбившегося окна, и на палубу вместе с обломками какой-то мебели и прочим мусором посыпались новые зараженные. Твари падали, ломая себе кости, разбивая головы, превращаясь в кровавый ливень. «Господи!» — выдохнул один из бойцов, видя темные падающие тела. «Вперед!» — продолжал командовать офицер, уворачиваясь от очередного падающего живого мертвого снаряда. Почти добравшись до висящей сети, капитан уже было подумал, что им удалось избежать ловушки. Как откуда ни возьмись, дорогу ему перегородила огромная темная тень. Существо проломилось прямо сквозь фасад какой-то оранжереи, осыпав всю группу стеклянным дождем. «Не стрелять!» — выкрикнул офицер, успев разглядеть во вспышке фонаря знакомые черты изменившегося лица. «Не стрелять? Да?» Сарказмом спросил, закуривая трясущимися руками, один из бойцов через несколько минут. Петров потер обитые ребра, со злостью посмотрел на лежащее под ногами тело друга. Когда кнехт вскочил, словно черт из табакерки, просто проломившись сквозь стену, Петров еще и не догадывался, что в теле бывшего друга больше не он. Существо с ревом кинулось на отряд, размахивая кулачищами, нанося яростные удары. Отряду повезло. На пути здоровяка оказался именно Петров, и он первым принял удар разъяренного монстра. Если бы это был какой-нибудь парнишка, то наверняка все бы закончилось печально, но тренированное годами тело офицера не сплоховало. Они схватились в поединке, в котором офицер бы непременно проиграл, если не появившиеся на шум потасовки и криков зараженные. Увидев их, Николай как-то походя махнул лопищей, зарядив ей словно кувалдой, Данилу в грудь и одним длинным скачком накинулся на урчащих тварей. Пока монстр разделывался с небольшой испуганной группкой зараженных, Петров кое-как смог отчухаться и, подкравшись, вколоть другу лекарство. Берсерк рыкнул резко отскочив и снова бросился в бой. Данилу, который и так уже морщился от боли во всем теле, больше не оставалось ничего другого, как вынуть нож. Он понимал, что то, что он сейчас видит, всего лишь последствия боевого стимулятора, который Николай принял, когда остался один. «А где Алексей?» Пронеслась мысль в голове капитана вместе с кулаком друга, который всего лишь вскользь коснулся его шлема, а в шее офицера уже что-то треснуло. «Ну все, достал!» Выругался капитан и, больше не жалея, что поранит товарища, начал словно ураган махать ножом. Лезвие свистело в так ледяному ветру, разрезая одежду и плоть на теле монстра, который стал заметно медленнее реагировать на атаки. В какой-то момент Петров даже смог сильным ударом сломать колено бывшему охраннику. Тело грузно опустилось на подломленную ногу. Николай утробно взрыкнул, глядя на друга мутным взглядом. Капитан резко выдохнул, И с разбегу нанес удар двумя ногами противнику в голову, повалив друга на спину. И тут же кинулся вперед, обхватив бычью шею, сжимая в удушающем приеме. «Вырубайся!» Пыхтел он, получая вялые, но все еще сильные удары по ребрам и лицу. «Давай, вырубайся уже!» Подбежавшие бойцы, которые до этого, оказывается, вели бой с подступающими зараженными, накинулись на гиганта, осыпая его ударами прикладов. Монстр рычал, бесился и махал руками и ногами наугад, раскидывая солдат, которые облепили его словно муравьи. «Отвали!» Устало привалился к перилам Петров, потирая грудь. «Это важный эксперимент. Нам за него бы головы оторвали, если бы с ним что случилось. Этот ваш важный эксперимент чуть сам нам головы не оторвал. А если, как говорится, не видно разницы?» Начал был куривший боец, но офицер прервал его жестом. Надо оттащить его на лодку и доставить на Афалину. И вновь поморщившись, тихо давил себе под нос. Ну, но Чернова. Ну, дружила. Глава десятая. Тайны Титана. Капитан, что делать будем? Нервно поглядывая по сторонам, спросил кто-то из бойцов. Надо осмотреть корабль еще раз. Мы так и не нашли третью группу. Обросить бросить их здесь, если они живы, я не могу. Байкал, потирая отбитую грудь, кинул взгляд на бесчувственное тело друга. Эх, как же не вовремя. Капитан сокрушался по поводу произошедшего, так как сейчас сила и опыт кнехта очень бы пригодились ему. Но при этом он понимал, что другого выбора у напарника, по-видимому, не было. Ему пришлось использовать стимулятор, чтобы в одиночку выбраться с этого проклятого коридора, в котором они остались с Алексеем. Вот, кстати, еще и этого у Дода поискать нужно. Хотя и не стоило. Не любил капитан таких ввертких людей, которые при первых трудностях, вместо того, чтобы с честью решать их, бегут прочь, меняя работу, город проживания, или переходят на службу в другое подразделение, в надежде на то, что смогут скрыться от проблем. «Ты, ты, ты и ты!» По очереди ткнул Байкал пальцем в подчиненных. «Со мной идете!» «Остальные тут, в полной готовности!» Трое вниз к лодкам, чтобы движки были готовы с места сорваться в случае опасности. Мы попробуем еще раз вернуться, но на этот раз аккуратнее. Давайте нам все магазины, что остались. Солдаты нехотя повытягивали из-под сумков магазины, сложили их на пол. Петров вынул свой опустевший, вставил новый, распихал по карманам разгрузки запасные, передернул затвор, осмотрел оружие. Вроде как не пострадало. Вооружившись, пятерка двинулась в сторону носа корабля. Первым делом капитану хотелось осмотреть стоявшие на открытой палубе вертолеты. Уж очень нетипично смотрелись три военных борта на прогулочном лайнере. Он, конечно, имел информацию, которую не сообщил остальным членам группы. Но проверить вертушки на пригодность к дальнейшей эксплуатации было необходимо. Техника стояла слегка припорошенная снегом с налипшими тут и там сосульками. Видно было, что здесь они уже очень давно. Три К-50 или черные акулы. Расположились неровным треугольником. Двери вертолетов были плотно закрыты. И просветив их фонарем через окно пилота, Пайкал удостоверился, что на первый взгляд электроника цела и не повреждена. Складывалось впечатление, что пилоты грозных боевых машин вышли, заперев за собой двери, да так и не вернулись. Если учесть творящийся вокруг зомби-апокалипсис, теория эта была не лишена смысла. Смысла не было в другом. К-50 управляет всего один человек. Места в вертолете мало, чтобы нести груз или личный состав. Акулы предназначены для ведения боя на расстоянии. Для чего было нужно сажать и покидать технику? Для чего вообще могли потребоваться военные вертолеты на борту лайнера? Началось заражение, и капитан вызвал вояк? Что-то случилось на борту, что потребовало вмешательства военных? Террористы? Захват заложников? Но тогда бы прилетели штурмовые вертолеты... Петров осмотрелся. Луч фонаря мазнул по палубе, высвечивая разбросанный тут и там мусор. Его внимание привлекли большие светлые пятна. Подойдя ближе, Петров смог разглядеть на полу более светлые места, похожие как раз-таки на след посадки еще одного вертолета. Значит, их было четыре. Один куда-то улетел, и, судя по всему, совсем недавно. Следы еще не затянуло снежной крошкой и мусором. Значит, где-то в округе имеется еще один вертолет, на котором могли спастись люди. Петров хмыкнул, еще раз осмотрелся. Стрелянные гильзы. Только сейчас он обратил внимание на потемневшие от времени гильзы, разбросанные по палубе. Для успокоения Байкал оттянул затвор на автомате, кинул взгляд на блестящие бока патрона. Это точно не их. Значит, тут был бой. С кем? Зараженными? «Наверное, но тел на палубе нет. Крови тоже». «Странно», – прошептал офицер, выпрямляясь. Он попытался запомнить все, что увидел, чтобы позднее доложить об этом на Афалине. Не говоря ни слова, отдавая команды руками, он повел группу обратно. Аккуратно переступая через тела зараженных, боясь оскользнуться на ледяной каше, в которой уже стали превращаться вываленные кишки и литры пролитой крови, Пятерка, не издавая почти ни звука, добралась до кормы корабля. Возвращаться в ад, из которого они не так давно выбрались, не хотелось. Но узнать судьбу пропавшей группы было просто необходимо. Капитан не простил бы себе, если впоследствии выяснилось бы, что кто-то из пропавшей группы выжил и ему требуется помощь. А он, капитан Данил Петров, просто бросил их тут умирать. Это было не в его привычке, и потому решительно распахнув створку тамбура, он первым вошел в темное помещение. В воздухе витал запах крови разорванных тел и сгоревшего пороха. Ветер через огромные разбитые окна, а скорее даже стеклянные стены, завывал внутри помещения, не давая сориентироваться. Байкал первым заметил неровно ковыляющую черную тень у дальней стены, где начиналась лестница, ведущая на верхние палубы. Подняв кулак, он приказал группе замереть. Присмотревшись, он не обнаружил других зараженных, и, пригнувшись, решительно двинулся на сближение. Бойцы пошуршали следом. Монстра капитан свалил ударом ножа. Тот даже ничего не успел понять. Петров-молнией метнулся из-за своего укрытия, когда удачно брошенный в сторону осколок стекла, глухо звякнув, заставил монстра обернуться. Тело твари осело на пол, и пятерка бойцов, подсвечивая фонарями себе под ноги, начала аккуратно подниматься по ступеням. Где-то вверху стонали и глухо перерыкивались переходящие в режим сна зараженные. Потеряв съедобных прародителей из виду, они стали замедляться, сбиваясь при этом в куче. Как предполагала Чернова, подобное раение вызвано высокой потерей температуры зараженных в режиме гибернации. Они проводили опыты с ними на открытом воздухе в надежде узнать, спасет ли человечество приближающаяся зима, замерзнут ли жидкости в телах зараженных, погибнут ли они. Или уйдут в такую спячку? Как оказалось, при понижении температуры твари сходились в большие группы, буквально склеиваясь друг с другом, сохраняя внутри своеобразного кокона, приемлемую для выживания некоторых зараженных температуру. Конечно, те, кто составлял собой внешний круг, умирали от переохлаждения. Но те, кто оказывались внутри роя, прекрасно себя чувствовали даже в лютые морозы. Вот и сейчас, когда двери на некоторые этажи были выбиты, а по коридорам побежал ледяной сквозняк, твари стали сбиваться в куче, что отчасти было на руку военным. Неспешно продвигаясь, пятерка бойцов добралась до второго этажа, прошла на третий, где и велся их недавний бой. Рация по-прежнему не отвечала на запросы, искать пропавших солдат пришлось по старинке, глазками. Вторая дверь, ведущая в параллельное крыло, была заперта. Это Петров помнил. Провозившись с ней несколько минут, издавая минимум шума, группе наконец-то удалось проникнуть в помещение. Длинный коридор шел прямо, резко уходя потом куда-то влево. Судя по дверям, уровень состоял из кают, в которых проживали туристы. Заглянув в одну из них, капитан в этом удостоверился. Большой диван, стол с компьютером, телевизор на стене. Влево и вправо уходят еще две двери. Аккуратно пройдя в каюту, чтобы составить в голове примерный план помещений, Байкал аккуратно толкнул сперва одну дверь, а потом вторую. Правая вела в спальню, левая в ванную комнату. Петров присвистнул. Нехилые хоромы. У него в части квартира была в раза в два меньше, а тут... Ну понятно, Титан предназначался в первую очередь для богатеев, отсюда и весь этот шик. Но и билеты, как говорится, попроще на нем тоже были, иначе бы завышенные цены на рейсы могли губительно сказаться на количестве этих самых рейсов. Покинув каюту, Петров дал группе знак «Двигаться дальше». За поворотом их ждал сюрприз. Лестница, ведущая куда-то вверх и вниз. Выходило, что люди могли перемещаться по этому крылу не только по главным лестницам, но и по межэтажным, что очень сильно не понравилось капитану. Зараженные могли легко переходить с этажа на этаж, и запертые двери на основных лестницах были бесполезной мерой. Успокаивало лишь то, что из самого крыла тварям деться было некуда. Первые следы недавней перестрелки группа встретила на следующем этаже. Гельзы обильно покрывали верхние ступени и все прилегающее к выходу на этаж пространства. Видимо, поднявшись на этот уровень, третья группа сразу же столкнулась с противником, открыв огонь. Дальше по коридору Байкал заметил несколько лежащих без движения тел. Все полуголые, окровавленные с явными признаками заражения. «Третий!» — позвал офицер в рацию. «Третий, ответь!» В наушнике стояла тишина. Выждав несколько секунд, капитан снова вжал тангенту. «Второй, прием!» «Второй на связи!» — отозвался сквозь помехи голос старшего группы, оставшейся прикрывать лодки на палубе. Нашли место боя третьего. Стрелянные гильзы, зараженные. Внутри корабля есть еще лестница между уровнями. Мы поднялись на четвертый этаж, продолжаем поиск. Принял. Байкал медленно, аккуратно раздвигая носком ботинка гильзы, поднялся на этаж. Отошел от лестницы. Дождавшись, когда вся группа займет круговую оборону, жестом отправил двоих бойцов влево по коридору. Одного оставил контролировать лестницу, а сам еще с одним... Отправился дальше. Поиски на этаже не принесли никаких результатов. Вернувшись к лестнице, выслушал доклад. Боец, остававшийся у прохода, сообщил, что слышал странные звуки, идущие с нижних этажей. «Там что-то стучит. Металлическое. Глухо так. Слышите?» Прошептал боец, держа на прицеле темный лестничный проем. «Байкал прислушался. Действительно». Донеслось глухо, раскатисто, ритмично, на самой грани восприятия слуха. «Второй!» Снова вызвал Петров по рации. «Слышим звуки из трюма. Спустимся проверить». «Принял!» Снова сухо отозвалась рация, и пятерка бойцов направилась вниз. Звук доносился из моторного отделения, куда группа смогла попасть, изрядно поплутав по темным коридорам. Причину звука выяснили сразу. Один из четырех огромных двигателей ритмично раскачивался, ударяясь о палубу. В отличие от трех других, он был разбит. Казалось, что его взорвали. Некоторые части огромной машины торчали наружу, были видны медленно проворачивающиеся посеченные и подпаленные шестерни. И даже один из громадных поршней, который со скрипом двигался вверх и вниз, крутя огромное колесо, которое и билось о стенку двигателя. Сам бахнул. Задал вопрос в пустоту капитан, осматриваясь. «Помогли!» — отозвался с пола присевший боец. Луч его фонаря светил на черную брезентовую сумку, в которой лежало два свертка. Петров практически сразу узнал в них тротиловые шашки. Нахмурившись, он вынул одну из них, осмотрел. «Взрывчатка!» «Странно, товарищ капитан!» — согласился второй боец, согласно кивнув. «Еще как!» Байкал сунул оба свертка себе в подсумок и развернулся, чтобы скомандовать двигаться в обратном направлении, как вдруг его внимание привлек странный шорох и металлический звук. Звук очень похожий на тот, как некто в темноте переключает режим огня на автомате. «Ложись!» – выкрикнул он, и тут же помещение наполнилось грохотом выстрелов. Неизвестный полил наугад слишком высоко, поэтому группе повезло, Пули просвистели, никого не задев. Бойцы к тому же быстро укрылись за агрегатами, толщина которых позволяла с легкостью сдержать автоматную пулю. Третий! выкрикнул капитан, укрывшись за какой-то трубой. Третий, это ты? В ответ офицеру понеслась брань на Тарабарском, которую тот узнал бы, наверное, из сотен других. А, паскуды, это вы! взвился Данил, срывая с пояса оборонительную гранату. Усики на предохранительной шпильке были разведены уже давно, и потому Петров сразу яростно дернул кольцо на себя. Проволока с тихим «шкр» покинула ушко, и отскочившая чека со звонким «Чирик» улетела куда-то в сторону. Граната по пологой дуге пересекла помещение, стукнулся какой-то бак, упала на лестничную клетку и через мгновение взорвалась. «Уши!» Успел крикнуть Петров и сам прижал наушники плотнее к голове, открыв при этом рот. Тряхнуло знатно. В металлическом коробе, который, казалось, вздохнул словно живой, засвистели осколки. Вокруг все гудело, будто Петров сидел в бочке, по которой со всей дури вдарили кувалдой. В грудной клетке при взрыве что-то ёкнуло. Ударная волна из тугого воздуха прокатилась по помещению, поднимая пыль. Превозмогая кашель от поднявшейся пыли и ржавчины, Петров аккуратно сменил позицию, коротко осмотрел своих бойцов. Все живы. Один за голову держится, видать, уши не успел прикрыть. Но ничего, отчухается. Надо теперь стрелка этого херова прижучить. Он метнулся вперед вдоль стены, протискиваясь между какими-то трубами, вжал кнопку фонаря, выведенную на цевье автомата, переводя его на максимальную яркость, включая режим стробоскопа. Яркие вспышки разрезали темноту, ударив противнику по глазам. Тот был еще жив, ворочился в груди какого-то металла. Бородатая морда перемазана кровью, левая рука куда-то назад выкручена, правая сжимает автомат. Выстрелив наугад в область ног противнику, Данил, не сбавляя скорости, обрушил всю свою массу на оружие неизвестного, плюща и ломая пальцы, зажатые между ними и полом. Бородач завыл что-то, выкрикивая, плюясь при этом кровью из разбитых губ, застонал, заворочился. Сильный пинок по зубам и голова бедолаги мотнулась, а из разбитого рта полетели зубы. Ах ты сука! Накинулся капитан на врага, схватил за грудь и дернул на себя, нанося удар каской в переносицу. Неизвестный хрюкнул, засипел и вырубился. А капитан, нанеся еще пару сильных ударов, с тяжелым выдохом привалился к стене, прикрываясь телом бессознательного, быстро осветив помещение. Больше никого. Вставай, морда талибанская! — раздался суровый голос, когда мужчина, тяжело застонав, открыл уцелевший глаз. «Шакал!» — простонал раненый и тут же скрючился от сильного пинка по ребрам. «Очень приятно, а я Байкал!» — хмыкнул капитан, показывая раненому какой-то обломок трубы. «Слушай, шакал, ты сейчас быстро рассказываешь, кто ты такой, что тут делаешь, сколько вас и что тут произошло!» И тогда я не выкину тебя к этим тварям, которые сюда на взрыв ломятся через весь корабль, а просто забью этой трубой. Петров размахнулся и со всей дури приложил бородача трубой по плечу, в котором при этом что-то отчетливо хрустнуло. Времени у группы было мало, и офицер не горел желанием играть в хорошего и плохого полицейского, юлить, как-то вытягивая информацию из этого человека. То, что перед ним явно не один из выживших туристов, которые тут отдыхали, он понял сразу. Одежда, манера говорить, лицо, говор. Все кричало о том, что перед ним один из старых его друзей, которых он еще, будучи лейтенантом, гонял по одной маленькой, но очень гордой стране. Эти люди не понимали иного языка, кроме грубой силы. И потому Байкал не церемонился. «Еще раз, сука, спрашиваю!» Размахнулся он и со звоном ударил по запястью Бородатого. «Кто ты такой?» «Сколько вас!» Каждое слово сопровождалось сильным и болезненным ударом, переломом и обильно брызгающей во все стороны кровью, отчего у некоторых солдат из группы Петрова к горлу подкатил неприятный ком. «Пошел ты!» Выплюнул бородач и, видя, что гордый орел не хочет говорить, капитан разбил тому голову двумя сильными ударами. «Падла!» Выругался он, вскочив. Во взгляде офицера плясали адские всполохи. Грудь его вздымалась и опадала, словно у человека после кросса. Дыхание было тяжелым, горячим. Бойцы нервно попятились назад. Офицер вытер лицо рукавом, размазывая по нему кровь, опустился на колено, грубо распотрошил одежду умершего. На пол полетел запасной рожок от автомата, нож, какая-то книжка в черной кожаной обложке, початая аптечка и еще какая-то неважная мелочевка. Стянув с бородача бронежилета, смотрел худое тело, покрытое татуировками. Ничего такого. Арабская вязь, какие-то непонятные символы на груди и шрамы. Множество шрамов. «Товарищ капитан!» Нервно позвал один из бойцов, прислушиваясь к грохоту, доносившемуся где-то наверху. «Стреляют!» Петров вскочил на ноги. Тоже прислушался. Действительно, где-то выше, может быть, даже на внешней палубе слышались звуки боя. «Третий! Второй! Доложите обстановку!» Выкрикнул он в рацию, закидывая автомат на плечо. В наушниках стояла тишина. Видимо, стены машинного отделения экранировали и не пропускали сигнал так глубоко. Нужно было выбраться и посмотреть, что там происходит. Группа помчалась к двери, но, открыв ее, столкнулась с группой зараженных, которые непонимающе водили своими тупыми окровавленными мордами по сторонам. Яркая вспышка света на мгновение ослепила их, и это было последнее, что мог бы запомнить человек в своей жизни, будь он обычным живым. «Вперед!» – рычал Байкал первым несущийся по темным коридорам технических помещений. Группа топотала вслед за ним, прыгая лучами фонарей по стенам и полу. «Товарищ капитан!» – заикаясь, начала принимать наконец старация, и Петров заорал, вызывая говорившего. «Идем бой!» «Противник наступает! Есть потери! Повторяю!» Уже чище раздалось в канале. «Ведем бой! Противник наступает! Есть потери!» «Докладывай второй!» Врезавшись в очередного вынырнувшего из ниоткуда зараженного, попросил Петров. «Неизвестный противник ведет огонь с четвертого этажа!» Продолжал второй. «Три или четыре ствола! У нас двое раненых!» «Понял!» — отмахнулся Байкал от потянувшего к нему руки мертвеца. Разобравшись с медленным вяликом, который сидел тут, видимо, уже давно, капитан погнал бойцов на звуки боя. Они протопали по лестнице, поднимаясь на первый этаж, а дальше двинулись уже аккуратно, ожидая в любой момент появления неизвестного противника. Отовсюду слышался клёка, турчание и гудение корабля, который словно ожил. «Второй!» Тихо позвал Петров, стоя на лестничной клетке, аккуратно выглянув из-за края лестницы. Он смог рассмотреть четыре черных силуэта, которые что-то крича стреляли через окна вниз, наверное, по позициям, оставленным прикрывать лодки бойцов. Байкал планировал взять живьем хотя бы кого-то из них, а вось новая кукла для битья окажется позговорчивее. «Накрыть их огнем можете по команде? Плотным прям, чтобы высунуться не смогли!» «Можем, товарищ капитан!» «Но патроны последние, потом все. Хоть помирай!» «Хватит!» Буркнул Петров и протянул свой опустевший автомат стоящему рядом бойцу. Медленно вынув нож, он скомандовал в рацию. И тут же снизу раздался слаженный залп, заставивший таких же бородатых мужиков в черных костюмах, как тот, кого они встретили в машинном отделении, вжаться в пол. Шаг! Байкал взлетел над лестницей, словно кондор. Шаг! Тело его стремительно кинулось вперед к первому темному силуэту. Удар рукой на отмаш, короткий вскрик, в сторону полетели брызги крови. Шаг. Байкал расстелился в полете, бросившись вперед, врезался во второго противника, повалил его на пол, прижал с собой, не давая пошевелиться. Выстрелы снаружи смолкли, и только сейчас двое оставшихся бойцов в черной униформе смогли услышать возню рядом с собой. Один из них направил в сторону возившихся автомат, но Байкал, прикрывшись телом неизвестного бойца, кинул в повернувшегося нож. Лезвие ткнулось куда-то в область лица, и бородач, зажав гашетку, опрокинувшись на спину, разрядил автомат в потолок. Откатившись в сторону, уходя от выстрелов последнего черного, Байкал, стелясь по полу не вставая, перевернулся и кинулся в ноги последнему противнику. Свалив его по борцовке, связал руками, слыша, как за спиной уже грохочут ботинками по палубе, подбегая его бойцы. Кто-то ударом ноги заставил скрученного пленника вскрикнуть, выбивая зубы. Чьи-то руки вырвали автомат, сломав при этом палец, застрявший в спусковой скобе. А кто-то уже помогал Байкалу подняться. «Ну вы, товарищ капитан, даете!» — изумленно проговорил самый молодой из пятерки Петрова. Когда пленных, а в живых их оказалось аж два, связали... «Да старый стал!» — отмахнулся Байкал. «Медленный!» — чуть не зацепили. Офицер скомандовал своим бойцам оцепить коридор, занять круговую оборону, а сам присел и стянул с лиц пленных маски балаклавы. «И кто это у нас такой попался?» — растянул он рот в ехидные улыбки. «Не как братья с востока! А что это вы тут забыли в наших суровых водах?» «Двое!» Один совсем практически еще пацан, едва ли шестнадцать исполнилось, со страхом в глазах снизу вверх смотрел на Петрова. Второй постарше. Карие глаза, черная кучерявая борода, разбитый в кровь рот, синяк под глазом и шрам на носу. «Молчать будем!» — укоризненно спросил Петров и вздохнул так печально и тяжело, что даже стоявшим за его плечами парням стало не по себе. Так может вздохнуть только очень уставший человек, который сделал для себя уже какие-то выводы и вот-вот приступит делать то, чего бы ему очень не хотелось, но что он отлично умеет. Тогда будем говорить только с одним из вас. Здоровенный мужик вынул из-под сумка небольшой черный нож, и молодой парнишка заерзал, буквально ощущая этот инфернальный ужас, который внушал ему этот человек. «Не бойся!» — насмешливо проговорил старший, внушая уверенность своего собрата. «Аллах любит нас!» «Аллах-то, может, и любит!» Еще больше оскалился Петров, проверяя заточку на ноже пальцем. «А вот я — нет!» То, что произошло дальше, повергло в шок всех членов маленького отряда. В какой-то момент самый молодой парнишка даже не выдержал, его вырвало прямо в разбитое окно, а Петров, весь перемазанный кровью, продолжал свое дело. «Не надо!» — прошептал едва живой старший, когда молодой уже давным-давно скончался от причиненной ему боли и потери крови. «Убей!» «Убью!» — выдохнул капитан, вытирая пот. «Скажи то, что меня интересует, и я тебя отправлю за братом быстро. А нет? Еще поиграюсь, я только во вкус вошел. Итак, кто вы? Сколько вас?» Что вы тут делаете и что здесь произошло?» Когда допрашиваемый наконец-то издал последний вздох, а Петров, как и обещал, сделал все быстро, в помещении повисла гробовая тишина. Слышно было, как волны внизу бьются о борт корабля, как скрипят натянутые тросы, как матерятся раненые бойцы у лодок, а где-то этажом выше кряхтит раненый зараженный. «Херово!» Почесал затылок капитан, сгреб с подоконника снежную корку и растер ее по лицу. Выходило действительно херово. От погибшего удалось узнать немного, но и этого было достаточно. Относились бородачи к одной из исламистских группировок, о чем Петров догадался уже давно. По словам пленного, их отправили на Титан под видом туристов. Вторая группа была заброшена туда тайно, а третья уже была на борту под видом работников. Задача, которая стояла перед ними, была простой и обыденной. Захватить корабль, попытаться собрать все самое ценное, выставить за заложников огромную цену. Большинство из отдыхавших, как уже было сказано ранее, являлись людьми далеко не бедными. И потому куш, который планировали сорвать бандиты, выходил очень даже жирным. Планам их было не дано сбыться по двум причинам. Во-первых, на корабль была отправлена особая штурмовая группа спецназа. Во-вторых... Лайнер попал в странный шторм, после которого люди заражались непонятной хреновиной. Всего террористов было три десятка человек. На текущий момент на судне должно было остаться еще четверо. Они были заражены, и братья по религии и оружии не посмели добить их, заперев в одной из кают. По словам того же мужика, на борту Титана они провели почти три недели, которые для них стали хуже кошмаров. Мало того, что вокруг все кишит этими тварями... Так еще сошедший с ума майор спецназа, чудом выживший в этой мясорубке, которую устроили террористы и группа захвата, не давал им продохнуть. Где сейчас майор, пленники не знали. Они заперлись на одном из верхних этажей, куда ему попасть было очень сложно. И вот уже неделю сидели там практически без еды и воды, пока не прибыли люди капитана. Майор тот, может быть, уже и подох тут где-то давно. Но банда, уставшая и обессиленная, боялась высунуть нос за двери. Заслышав стрельбу где-то ниже, налетчики посчитали, что этот тот самый спецназовец наконец-то обозначил себя, и они решили воспользоваться ситуацией, но оказалось, что это были люди Сафалины. «Ну и где же ты, майор?» – задумчиво потер лоб Петров, осматривая палубу в разбитое окно. Горизонт на востоке стал постепенно светлеть, говоря о скором рассвете. На этой широте как такового рассвета не бывало, лишь так становилось чуть светлее по отношению к ночи. Только сейчас Байкал ощутил, насколько сильно он устал. Руки болели, спину ломило, тело едва стояло на подрагивающих ногах. Он смачно зевнул и помотал головой, словно пес с характерным звуком, сгоняя с себя сонную пелену. «Ну что, мужики?» – обратился он к бойцам. «Я понимаю, вы устали». Но нужно все же попытаться отыскать пропавшую группу. Вдруг они все же живы? Хотя я сомневаюсь, судя по той канонаде, что мы тут устроили, и потому что к нам никто из них так и не вышел». Он развел руками и вопросительно посмотрел на бойцов. «Как думаете, стоит ли искать? Если да, то где?» «Мы изрядно проредили этот муравейник, но патроны лично у меня уже закончились. А вами рисковать я не хочу». Бойцы коротко посовещались и решили все же продолжить поиски. Было решено выманить оставшихся зараженных, ну или большую их часть, на палубу, и там тупо сбросить с борта вниз. Благо, мусора и различных инструментов на корабле было предостаточно, и потому соорудить подобие копий или пик не составило труда. Вопрос стал лишь в том, как выманить тварей. Ведь те, кто мог, уже вышли, а остальные наверняка просто заперты на палубах. Кто-то предложил тупо поджечь корабль в некоторых местах. Но идея, как говорится, в массы не пошла, так как сам корабль нужен был руководству Афалины в целости и сохранности, да и к тому же раненые члены третьей группы могли при этом пострадать. Тогда решили расстрелять некоторые окна. Идея поначалу пошла, разбитые окна сыпались вниз и в них стали появляться зараженные, но только пара, наверное, самых голодных кинулась вниз. Остальные же, все еще сохраняя остатки разума, благоразумно отошли от подоконников. «Вот сволочи!» Выругался Петров, понимая, что все же придется действовать по старинке, выманивая и зачищая помещение вручную. Пара бойцов открывала двери. Еще пара громко шумела этажом ниже, выманивая бывших людей, вовремя прячась, передавая эстафету следующим бойцам. Не очень-то умные зараженные, расслышав шум, наводились на него, но не отыскав цели, шли ниже, услышав следующую загонную команду. А на палубе их встречал уже целый комитет. Вооружившись длинными палками, веревками и цепями, солдаты довольно быстро спихивали монстров за борт, и те, очевидно, не умея плавать, быстро тонули в пучине океана. «Что ж сразу-то так не придумали?» вытер в который раз уже за ночь под солба Петров. Нет, лазали там, как дураки, в войнушку играли. Он как шустро дело идет. «Эй! Ну что там? Где следующие?» «А все!» — крикнул кто-то в разбитое окно с верхней палубы. «Последние!» «Ну вот и отлично!» Устало опустился капитан на палубу, желая немного передохнуть. «Десять минут перерыв и идем чистить помещение!» «Полковник нам за эту вылазку по медали выдать должен, это как сто пудов!» «Пусть лучше три дня отоспаться даст!» – пробурчал кто-то рядом. «Или выпивку бесплатную и девочек!» – поддержал еще кто-то. «Эй!» – кинул Динку Байкал влыбящего бойца. «Не расслабляться! Твари еще много на корабле. Так вот замечтаешься, яйца тебя отгрызут. И какие тебе девки?» Группа тихо рассмеялась, сбрасывая усталость прожитой ночи. «Эй! Кто-нибудь!» Донесся приглушенный голос, когда бойцы добрались до подсобных помещений. «Я здесь!» — взывал кто-то. «О!» — обрадовался капитан. «Нашли кого-то! Нашли! Не зря, значит!» Байкал первым бросился по коридору к источнику звука, при этом не расслабляясь, мало ли ловушка какая. Голос доносился от одной из кладовок, двери которой были завалены горой мусора. «Держись, боец!» – прокричал Петров, хватаясь за опрокинутый стол. «Мы идем!» Отряд быстро освободил проход. Отворили двери. Три оставшихся рабочими фонаря осветили тело парня, забившегося в самый угол комнаты. Ту! – сплюнул Байкал, рассмотрев парня. «Говно не тонет!» Подхваченный бойцами группы Петрова, Алексей, мелко трясясь, попросил воды. Выглядел он плохо. Весь в синяках, словно по нему слон протанцевал или грузовик сбил. Без оружия, в разорванной куртке. В общем, без слез не взглянешь. Капитан, осмотрев подсобку, мало ли кто еще там выжил, цокнул языком. Ну что ж, хоть кого-то, но спасли. Уже неплохо. Уже хороший знак. Товарищ капитан! Пришел вызов по рации. Мы нашли третью группу. Голос говорившего был печальным, и офицер грустно вздохнул. Обычно таким голосом сообщают печальные известия, которых слышать сейчас не хотелось. «Все мертвы. Застрелены?» Продолжала рация. «Видимо, с этими уродами столкнулись, тут и тварей куча. Талабайцы, видать, под шумок наших в спину и положили, пока те с тварями разбирались. Уроды!» Байкал выругался. Все же он до последнего надеялся, что группа все еще жива. Хотя опыт боевых действий и здравый смысл уже давно твердили об обратном. Тела убитых бросать не стали, собрали всех, кого нашли. С трудом разместились на катерах и, наконец-то, неимоверно уставшие двинулись в сторону Афалины. Алексею дали успокоительные и вкололи снотворное. Парень был очень плохо от пережитого шока. Капитан цокнул языком, презрительно глядя на него и с тревогой на тело по-прежнему бессознательного друга.